Глава 4. После осмотра наш отряд вошёл на территорию свободных баронств. Примерно километр мы прошли по имперскому тракту, когда на пути появилась ещё одна крепость. Только на этот раз деревянная. Видимо, тут не заморачивались с постройками, строили из того, что дешевле. Нужно ли говорить, что выглядело это строение не так грозно, как предыдущая крепость. Сара переросток какой-то, с большим высоким чистоколом. Даже интересно стало. Тут нас тоже обыскивать будут. Солдатов было гораздо меньше, чем в Амперской твердыне. Сразу было видно, много туда не поместится. На дорогу выскочило пару десятков садников. Когда заметили, что в крепость мы ехать не собираемся, а проезжаем мимо. Но когда заметили, что отряд у нас довольно-таки многочисленный, то решили не испытывать судьбу. А зачем они тут стоят? удивлённо спросил я у Лирона. Заняться больше нечем. «Да это ловцы. Крестьян ловят, которые желают удрать в империю. Но не стесняются и купцов немного пограбить. Мол, за въезд на территорию баронств», — ответил мужчина. «Тут, если нет силы за спиной, то каждый пытается этого человека немного пограбить. Поэтому купцы нанимают сильные отряды. Иначе пока свой товар до места довезут, от него ничего не останется. Некоторые сбиваются в более серьезные караваны из нескольких купцов». Скапливаются на территории империи только после этого сюда суются. Да, протянул я. Весёлые тут ребята живут. Это да, улыбнулся командир дружины. Тут дворяне мало чем от главарей банд из наших трущоб отличаются, только выглядят поприличнее. Но не все. Наверное, диалог с ними нужно будет вести как с бандитами, ухмыльнулся я. Ну, не прямо как с бандитами, но вежливость или какие-то уступки тут точно не поймут. Здесь понимают только силу, больше ничего. Хотя нормальные бароны тоже имеются, даже графы есть. Графы? удивился я. Да, это не как у нас, рассмеялся Лерон. Тут один барон у другого землю захватит и уже считает себя чуть ли не императором. Так вот, потом, пока он не укрепился, у него уже второй пытается крестьян угнать и землю захватить. Тем временем со стороны крепости раздались тревожные крики. Видимо, моих гархов заметили, которые носились в лесу около дороги. Вот и переполошились. Тут леса не такие густые, гархи крайне редко встречаются и только одиночки. А тут целая стая откуда-то появилась. Линда вывела свою стаю на дорогу и понеслась к нам. Всё это я прекрасно видел, так как вылез из фургона и теперь сидел рядом с кучером, рассматривая окрестности в надежде увидеть что-то интересное. Стражники из крепости геройствовать не стали, а вместо этого, наоборот, закрыли ворота и теперь глазели, как хищники, спокойно бегают около каравана. А люди и мёрки, которые также были со мной, на них внимания не обращают. Кстати, мёрков тут тоже нереально встретить, если только изгоев, которым наплевать на честь, достоинство и порядочность. А в этом народе таких очень мало. Вскоре на пути стали попадаться местные деревни с замками. Нас никто не трогал, хотя несколько раз какие-то всадники издали, сопровождали взглядами наш караван, но приближаться не осмеливались. Больно под моей рукой грозная сила была. Тут такая мало у кого есть. Больше сотни человек и мёрков, конечно, это вместе с наёмниками. Магда с Маркасом тоже вылезли из своих фургонов и рассматривали окрестности. Одеты они были в балахоны магов. Поэтому встречающие видели, что у меня и боевые маги имеются. Если с Маркасом всё было понятно, не дворянин, а значит ниже четвёртой ступени, то вот с Макдой мало кто хотел связываться. Конечно, немного смущал именно её фургон. Не понимали, видимо, почему у магини не карета. В деревнях я пока ещё не встретил ни одного свободного человека. Все были рабами. Даже у маленьких детей на шеях имелись ошейники. Нужно ли говорить, как выглядели эти бедолаги? Грязные, оборванные, видно, что дети часто голодают. У некоторых даже животы опухшие были. Насколько мне известно, такое появляется в результате долгого голодания. Я в своей прошлой жизни видел подобное в Африке, в очередной банановой стране, где шла гражданская война. Аристократов тут боялись как огня. Все сразу падали на колени и не поднимали головы, пока караван не проедет мимо. Страшное зрелище. Как можно вот так людей в скот превращать? Встречались небольшие фруктовые сады, где трудились рабы. Только на этот раз под надзором. Несколько парней с кнутами их подгоняли. Ну, или просто так били, забавы ради. Как только кто-нибудь из рабов падал, то на него тут же обрушивались удары кнута, чтобы долго не лежал. Когда мне сказали, что тут как в трущобах, то сильно погорячились. Тут намного хуже. Судя по карте, ехать нам нужно было ещё 3 дня. Поэтому встал вопрос о том, остановиться ли нам в замке, которых тут хватало, хоть и маленькие все, неказистые, или ночевать в лесу. Тут тоже хватало опасности. Разбойников было очень много, поэтому была вероятность на них нарваться. С другой стороны, у нас имелись гархие которые любят по ночам крутиться вокруг лагеря. Так что опасность сразу заметит. Лучше в лесу остановиться, а не у местных дворян, заявил Лирон. Слишком опасно. Караван у нас не маленький, мало ли что гостеприимному хозяину в голову придёт. Может и ограбить, пока все спать будут. Так что в лесу намного спокойнее будет. А от разбойников отобьёмся. Так и сделаем, кивнул я. Первый же ночлег не обошёлся без нападения. «Ну как нападение? Нас просто решили ограбить. Причем не будь рядом гархов, то затея бы точно удалась. Они подняли шум и кого-то там прижали около телег с продовольствием. Естественно, поднялся переполох. Войны повскакивали, приготовившись отражать нападение. Только вот резать нас никто не собирался. Да и со стороны грозного рычания слышался какой-то скулеж на одной ноте». Лирон с несколькими бойцами метнулся туда, и вскоре передо мной стояли пять мальчишек лет 10 и три девочки примерно такого же возраста. Вид у них был не самый приятный, грязные, смотрели на нас из-под лобья, как дикие звери, загнанные в угол. "Кто такие?" спросил я. В ответ была тишина. Дети упёрлись глазами в землю, а одна девчушка брякнулась на колене и заплакала. "Господин «Мы так больше не будем!» – запричитала она. «Что вы больше не будете?» – уточнил я. «Да они наше продовольствие упереть хотели», – сказал Лерон, который уже разобрался в ситуации. «Только не заметили, что там гархи постоянно крутятся. Даже удивительно, почему они сразу на эту мелюзгу не напали». «Наверное, поэтому и не напали. Сопливые слишком, чтобы шум раньше времени поднимать», – пожал я плечами. «Вы из соседней деревни, что ли?» Снова поинтересовался я у детей. Отвечать, рявкнул Лирон, и ухватив одного из мальчишек за ухо, крутанул его. Только сейчас я заметил, что у детей нет ошейников, хотя следы от них есть. Вероятно, совсем недавно их сняли. Беглые рабы, прокомментировал Лирон. Что с ними делать будем? Тут из детей, как будто стержень выдернули. Теперь они заревели хором и все дружно брякнулись на колени. Наверное, ничего хорошего для себя уже не ждали. Само собой, надевать на них ошейники я не стал. Просто выгнали и пригрозили, что в следующий раз руки отрубим, если приблизятся к нашему каравану. Дети немного постояв, рванули в лес. Только пятки засверкали. Ну а мы улеглись спать. Надо было плетей дать, заявил Лирон, чтобы не повадно было воровать. Ты их лица видел? Да не просто жрать хотят. Вот и рискнули, ответил я. Ладно, Не наше это дело, тем более всем мы помочь не сможем. Больше нас никто не побеспокоил. Естественно, местный аристократ, на чьих землях мы остановились, прекрасно знал о гостях. Мимо нас несколько раз проезжали конные воины, сначала в одну сторону, потом в другую, но подойти и побеседовать не пожелали. Просто смотрели, кто тут остановился. Если честно, меня это немного напрягало, но всё обошлось без проблем. Видно Дворянин оценил шансы и решил, что даже если и удастся нас убить, то явно не без потерь для себя, поэтому решил не трогать. Утром, по завтраков, мы двинулись в путь. Но уже минут через 10 ко мне подскокал один из знаёмников, который был в охранении позади каравана. "Господин барон", заявил он. "За нами следят". "Кто?" не понял я. "И почему вы тогда тревогу не бьёте?" "Так это дети". Идут в лесу немного позади каравана. Шугануть их? Может, они просто куда-то идут, предположил я. Опасаются нас обгонять. Нет, это вчерашние детишки. Видно специально за нами увязались. Может, куда-то хотят уйти под нашей защитой. Если они на дорогу выйдут, первый же разъезд их к рукам приберёт. До плети им нужно было дать, заявил Лирон. Тогда бы точно за нами не пошли, а так решили, что вы очень добрые. Вот и увязались. Стан добрый. Влезла в разговор Магда. Тоже услышала, что у нас попутчики появились. Возьми их к себе на службу. Ты это сейчас серьёзно? удивлённо поднял я бровь. Куда мне их девать? Господин барон, да не нужны вам эти соплити, поддержал меня Лерон. Так жалко же детей, совсем ещё маленькие. Тут, насколько мне известно, все дети голодают, и маленькие, и большие. Предлагаешь мне их к себе забрать, а кормить как? Мы даже не знаем, куда едем, а ты мне уже неизвестно, что предлагаешь. С другой стороны, хотелось взять этих детей к себе. К тому же Лерону отдать. Пусть из них воинов подготавливает. Только рано это пока. В будущем я был бы не против набрать себе рабов. Желательно возрастом поменьше. Да и делать из них армии. А что, расходы не такие большие, как за воина. А в будущем может получиться отличный результат. Взять хотя бы тех же янычаров. Тоже вроде бы из рабов, а считаются лучшими воинами у турок. Сюда их приведите, скомандовал я Лерону. Так они в лесу, убегут ведь, заявил мужчина. Так поймайте, или ты предлагаешь мне этим заняться. Как и предполагал командир моей дружины, дети просто так идти не захотели. Рванули со всех ног в лес так, что только ветки затрещали. Естественно, взрослые воины бегают гораздо быстрее, поэтому вскоре детей начали приводить ко мне. Лица у них были испуганными, но не такими, как вчера. Видно, впечатлил их тем, что просто так отпустил. «Ну и чего вы за моим караваном увязались?» — поинтересовался я у самого старшего на вид. «Решили еще раз попробовать ограбить?» «Кстати, на этот раз их было больше. Добавилось еще две совсем маленькие девчушки. Лет по пять. Видно, вчера на дело их не взяли. Решили, что сами справятся с грабежом». «Нет, господин», — ответил мальчишка. Не хотели больше грабить. А зачем тогда за нами идёте? Возьмите к себе на службу. Мы рабами пойдём, брекнулся на колени парень, заставив меня поморщиться. Тут и остальные последовали его примеру. Мы тоже в рабство согласны. Так вы же и так рабами были, удивился я. Сбежали? Правильно я понял. Да, господин, кивнул парень, не поднимая головы. Только если бы мы не сбежали, то с голоду уже точно бы подохли. У кого в рабстве были? У купца, работорговца, пояснил парень. Он нас купил и в город вёз на продажу. Давно вы сбежали? 2 дня назад. Впервые посмотрел на меня парень. Про город, куда нас везли, разные слухи ходят. Там рабы долго не живут. А у меня вон сестра маленькая. Родители ваши где? поинтересовался я. Убили во время набега. А нас в рабы определили. Остальные, твои друзья, что ли? Теперь да. Вместе же сбежали из рабства. Зовут тебя как? задал я вопрос, который должен был произнести в первую очередь. Клик, господин, ответил мальчишка. Значит так, Клик, на службу я вас к себе возьму, причём свободными. Только будет у вас испытательный срок. Посмотрю, что вы умеете, а после решу оставлять у себя или нет. Даже не вздумайте воровать, тем более в моём караване. Иначе сильно об этом пожалеете. Садитесь вон в ту телегу и там сидите. Сейчас вас покормят. Лирон, покормите их чем-нибудь. Только много не давайте. Раз они долго голодали, не хватало ещё потом силы тратить на их лечение. Тут нужно постоянно быть готовым к бою. Всё сделаем, господин, не переживайте. Да, и ещё. В первом же водоёме они должны отмыться, чтобы нормально выглядеть. Господин снова подал голос: "Клик. Если мы умоемся, Но у нас видно будет, что мы раньше рабами были. Отташенников раны ещё не прошли. И что? Были рабами, а теперь свободные. Ладно, идите и не шалите. Появление детей в отряде сначала никак не сказывалось. Все так же были хмуры, готовы отразить нападение в любой момент. Встреченные караваны встречали злые взгляды моих дружинников. Видно тоже впечатлились местными порядками. На каждой встреченный нами отряд или купца мои люди и мёрки смотрели волками, готовые порвать тут же, едва я только дам команду. Но возможно, это они такие профессиональные актёры и делали вид, чтобы возможных противников насторожить. Впрочем, никто на нас нападать не собирался. Некоторые даже дорогу освобождали. Видел я и местных аристократов, которые куда-то ехали со своей дружиной, а не просто проезжали мимо. Вообще никак на нас не реагируя. Хотя в империи обязательно бы поздоровались. Там так принято. Видимо, Магди наскучило ехать с Маркасом в фургоне. Она перебралась к детям в Телебу и начала их там о чём-то расспрашивать. Дети при её появлении сначала хотели было уйти из Телеги, но она настояла, и они остались. Разговор у них пошёл не сразу, так как они видели перед собой аристократку, к тому же Магеню, и опасались её. Но постоянная добрая улыбка на лице девушки сделала своё дело, и дети понемногу расслабились. Она им даже свои навыки в магии показывала, пока я не прикрикнул. Мало ли чего, а она впустую магические силы тратит. Похоже, что своими словами я привлёк к себе внимание. Теперь уже дети о чём-то расспрашивали, постоянно косясь на меня. Мне это было хорошо заметно, так как телега ехала прямо перед моим фургоном. А я сидел рядом с кучером. Даже самому стало любопытно, о чём там Магда с ними болтает, потому что ребятишки смотрели на меня кто с восторгом, а кто и с опаской. Наговорившись и выяснив всё, что хотела, Магда отправилась к себе в фургон. Дети поначалу сидели тихо, но потом разговор их становился всё громче, даже смех начал раздаваться. Наверное, совсем оттаяли. Хорошо, что Гархие тоже проявили любопытство к новым пассажирам. Нет, они не лезли в телегу, но постоянно крутились рядом, и если кто-то из детей свешивал с телеги ногу, то гархие тут же начинали её обнюхивать. Естественно, эти мне загоняли детишек обратно, хоть и никакой агрессии не проявляли, просто любопытствовали. Появление детей хорошо повлияло на мою дружину. Мужины как-то немного расслабились, что ли. С лиц исчезла постоянная злость и напряжённость. Они тоже косились на ребятишек и переговаривались о чём-то своём, видно, свои семьи вспоминали. Едва только караван остановился на ночлег, как дети сразу же стали доказывать мне свою полезность, понеслись в лес собирать дрова, а кто-то, выпросив у дружинника тару, помчался за водой к ближайшему ручью. В общем, работали, а не сидели без дела, как я. Утром снова отправились в путь. Оставалось ехать совсем немного. Нам снова начали попадаться на встречу караваны, причём были тут и работорговцы, и простые купцы. Первые с любопытством осматривали детей. Один мне даже осмелился предложить купить себе рабынь. Только мне это не понравилось. Лирон состояние моей души оценил и тут же дал команду дружине. Купца отпинали, пока его охрана стояла неподалёку, никак не вмешиваясь в конфликт. Впрочем, особо и не вмешаешься, когда тебе в брюхо направлены арбалеты. а мэрки поигрывали мячами и только ждали нападения. Я надеялся, что на этом проблемы закончатся, но ошибся. Нам навстречу попался отряд всадников, человек 20. Причем я сразу заметил, что дети как-то сразу опустили глаза, стараясь не встречаться с ними взглядами. Они проехали мимо, но потом один развернулся и стал нас догонять. Я сразу же почувствовал приближение неприятностей. Мужчина наглеть не стал. Он просто более внимательно осмотрел детей, а после отправился ко мне, видимо, кого-то опознал. "Господин барон", начал он. "Откуда у вас эти рабы? Ты немного на себя берёшь. Решил, что можешь аристократа вот так допрашивать?" зло спросил я. "Просто это беглые рабы, которые принадлежат моему хозяину. Они принадлежат мне, а не твоему хозяину. Свободен!" Мужчина пожал плечами и уехал к своим товарищам. Вскоре они нас обогнали и ускакали вперед. «Надо было их всех перерезать», — сделал вывод Лерон. «Тебе дай волю, ты тут всех перережешь», — поморщился я, сам понимая, что где-то Лерон даже прав. «А кого не зарежешь, того высечешь».